13 глава. С началом фактического вторжения Грифича в Поморье начался раздел Польши. Другие страны войска пока не вводили. Да, собственно говоря, особой необходимости в этом и не было. Русская армия стояла уже не первое десятилетие. Руссия давно уже получила свой кусок и удержала лишь незначительную часть. В Австрии достаточно было двинуть несколько полков, стоявших на границе. И все. Польша оказалась поделена на части. Неожиданно, но Павел не стал откусывать Польшу слишком уж сильно. Лишь немногим больше границы России в реальной истории, насколько ее помнил попаданец. Император вспомнил многочисленные разговоры с наставником на тему «Чемодана без ручки» и не стал увлекаться захватом земель. Иметь возможность захватить землю и не делать этого поступок вызвал много пересудов, и мало кто понял его суть. В Россию возвращались земли, принадлежавшие ей исторически, которые можно было потихонечку переварить. Ну а остальная Польша. Павел помнил постоянную долбежку про разницу менталитетов и понимал, что проблем от такого приобретения было бы слишком много. Тем более, что на зависимую Польшу продолжали контролировать русские войска. Но и тут он поступил по уму. Гарнизоны стояли не в городах, а в нескольких отдельных крепостях, в ключевых точках страны. Объяснение было предельно простым самоволия магнатов. Император оставил в Речи Посполитой колоссальную мину – магнатов. Старинные законы с правом вето когда единственный шляхтич, мог заблокировать решение Сейма, остались нетронутыми, как и крепостное право. На первый взгляд решение было не самым умным. Шляхта могла продолжать покосничать Но только на первый. Ведь благодаря гарантированным взбрыкам панов, никто не будет удивляться стоящим в стране русским гарнизонам или отдельным поправкам в законах, согласно которым Россия имеет определенные привилегии в якобы независимой стране. Получалось, что Польша становилась таким предпольем в случае военных действий, таким, которого не жалко, все равно чужое. При этом экономические преференции у империи были нешуточные. Ну и самое главное, России ничего не мешало откусить еще кусочек Польши через какое-то время. Как только получится усвоить уже захваченную добычу. И все равно. Мышление у людей было насквозь феодальным, и финт с независимой Польшей не поняла даже умнейшая Мария Терезия. До времен неоколониализма было еще далеко, и осознать, что косвенный контроль может быть вполне надежным, не понимали. Восстания в Помории случились достаточно удачно, сразу после сбора урожая. Понятно, что часть собранного банально сгорела, но незначительная, так что голода можно было не опасаться. Тем не менее, проблемы были. «Документы на владение проверять, но пока осторожно», — устало сказал Грифич Юргену фон Бо и откинулся на спинку кресла, щуря воспаленные глаза. «Даже с его железным здоровьем и достаточно приличными экстрасенсорными навыками месяц почти без сна — это много. А что делать? Владения достались беспокойные — поляки, поморяне, немцы, евреи, полукровки всех мастей» да все со своими тараканами амбициями и взаимными претензиями национальный вопрос здесь стоял остро добавить сюда полтора десятка христианских конфессий и нешуточные взаимные претензии между еврейскими общинами разных городов решать проблемы нужно было вовремя события пошли в скач и некоторые вопросы требовали сиюминутного разрешения к примеру между иудеями проживающими компактно Иудеями светскими были большие разногласия. Хрен бы с ними, но ведь финансовые потоки в их руках. Вот и приходится вертеться. Свое давнее решение о запрете иудеям проживать компактно Рюгин отменять не собирается. Проблем от традиционно-религиозных местечковых на два порядка больше, чем от светских, проживающих среди христиан, и не слишком соблюдающих религиозные запреты. Да нужно еще учитывать настроение христиан. В Польше евреев традиционно не любили. Примечание – И было за что? К примеру, шляхта почти целиком переложила на них выбивание средств, а выбивали они с запасом в свою пользу. Плюс спекуляции с зерном, от чего возникал регулярный голод. Плюс практически стопроцентная монополия в торговле, когда даже на сельском рынке крестьяне не могли продать или купить товар напрямую, только через посредников. Пысы, по мне так шляхта в этой ситуации выглядит гаже. Они грабили свой народ. Иудеи все-таки чужой, но раньше они были выгодны шляхте, которая могла с их помощью выжимать соки, формально оставаясь чистой. Теперь же права шляхты сильно урезались, и иудеи-посредники оставались неудел. Но при этом не хотелось допустить погромов с убийствами, как не хотелось и обижать подданных христиан. Вот и приходилось мотаться по всему поморю и говорить, объяснять, уговаривать, грозить. Сир, осторожно прервал раздумья главный разведчик-контрразведчик. «Да», — встрепенулся Владимир, — «документы на владение проверяй без спешки. Ну, как в Мекленбурге, чтобы понимали, что лояльность может компенсировать отсутствие бумаг». «Да таких слишком много, сир», — с сомнением ответил Юрген. «Они между собой постоянно воевали, так что документы горели». «Ох», — вздохнул принц, — «похоже, тебе тоже поспать надо. Начинай от самых вопиющих случаев, чтоб ни документов, ни лояльности. Ну, постепенно и дожмем». Павел, еврейский вопрос, решился всей горечностью молодого человека и изгнал. Примечание. Никаких натяжек здесь нет. Евреев из России изгоняла сперва Екатерина I, а затем Елизавета Петровна. Так что следую историческому сценарию. Не забывайте вдобавок, что император еще молод, и потому предпочитает рубить с плеча, а не возиться со сложными многоходовками. Плюс, если в реальной истории после завоевания Польши черта оседлости вместо изгнания получилось не в последнюю очередь благодаря очень уж большой численности евреев и взяткам от еврейских общин, то в альтернативной истории от Польши откусили только кусочек, вдобавок законы не просто суровы, но еще и неотвратимы, так что брать взятки просто боятся. Не сразу. Сперва молодой император посетил завоеванные владения, и изгнание было, так сказать, по результатам. «Да что ж это такое?» – потерянно жаловался он бывшему наставнику, планомерно накачиваясь вином. Ладно еще «жиды», сфолота еще то но... Примечание, «жиды». Именно так говорили в те времена. Причем какого-то оскорбительного подтекста в этом не было. Просто «жиды», «ляхи», «немцы». Славяне для них чужие. Да, собственно говоря, все остальные для них чужаки. Но шляхта. Как можно отдавать свои деревни и города на откуп? Там же такие же люди живут, одной с ними крови. Примечание, «откуп». Человек, организация или община выкупала у государства или феодала право на сбор налогов, после чего начинала выбивать деньги из населения, добиваясь как минимум стопроцентной прибыли. «Они так не считают», – подал голос герцог. «Сарматизм. Примечание. Сарматизм. В Польше процветал культ сарматов. Дескать, предки шляхтичей были сарматами, а не славянским быдлом. Даже заказывали сарматские портреты, на которых хозяин изображался с восточными чертами лица». Вообще, бред, хотя бы потому, что происхождение процентов, это 98% шляхтичей, было абсолютно славянским, что легко можно было проследить с помощью генеалогии. Но даже новые шляхтичи из славян нередко начинали увлекаться сарматизмом. Причина проста. Если считать себя человеком другой национальности, проще становится эксплуатировать холопов. Дескать, это не просто быдло, а еще и чужаки. Но ведь это бред. Бред, но им так удобней. В общем, выходило так, что в этом мире шляхтичи или иудеи в принципе и не смогут сделать хоть какую-то карьеру в Российской империи. По крайней мере, при жизни Павла. Особо верующим император не был, но зато он был убежденным славянофилом. На присоединенных же землях большая часть угнетаемых позиционировала себя как русские. А поскольку молодой человек о их дичайшей нищете и бесправности узнал не из бумаг, а увидел собственными глазами, реакция была не просто жесткой, а жестокой. Многие шляхтичи, даже после присоединения и общероссийского манифеста об отмене крепостного права, продолжали держать крепостных. Дико, но за века отсутствия сильной центральной власти, польские дворяне к безнаказанности с такими расправлялись с показательной жестокостью, уничтожая физически. Шляхетские бунты были, но пресекались невероятно жестоко. Мятежников рассаживали по колеям вдоль дорог, так как они убивали своих крестьян, требовавших свободы. Павло явно понесло от юношеского максимализма, и попытки несколько утихомирить прошли безрезультатно. Тем более, что помощников хватало, особенно старались безземельные дворения, которым были обещаны менее казненных поляков. Пытаться использовать свой авторитет наставника? Мягкие попытки император просто не воспринимал, а серьезные? Не факт, что получится. Сейчас бывший ученик осознает себя владыкой огромной и могучей страны, что в сочетании с возрастом дало эффект эйфории а если образуметь не получается, то не стоит и лезть, толку все равно не будет, а влияние на парня можно потерять. Да и, откровенно говоря, несмотря на всю жалость, с геополитической точки зрения император поступал правильно. Да, жестоко и кроваво, и что? Насколько попаданец помнил, в реальной истории в этих землях постоянно возникали какие-то национальные и религиозные проблемы. Теперь же проблем в принципе не должно возникнуть. Регион получался мононациональным и монорелигиозным, какой должна быть граница в идеале. К зиме шляхта не выдержала и начала сниматься с места, перебираясь в независимую Польшу. Санные поезда тянулись и тянулись до самой весны. В начале 1774 года большая часть поместья была свободна, и земельное ведомство принялось раздавать их безземельным русским дворянам. И не только дворянам. Часть земель была отдана солдатам-ветеранам, которые получили права однодворцев. Популярность императора в армии и в дворянской среде взлетела до небес. В марте Грифич покинул Поморье и приплыл в Петербург. «Наставник!» — Павел широко распахнул руки, и мужчины обнялись до хруста в костях. «Как ты там в Поморье осваиваешься?» — полюбопытствовал он. «Помаленьку!» — улыбнулся герцог. «Да то-то и оно, что помаленьку!» С чувством превосходства проговорил ученик. Евреи пока на местах, да шляхта пусть и прижухла, но сидит спокойно. То ли дело у меня. Он явно напрашивался на похвалу. Сравнил, засмеялся Рюгин. У меня-то государство маленькое. Начни действовать твоими методами, так все сбережения уйдут. Тебе-то что? Так, краешек огромной империи. И верно, покладисто согласился император. Первый день ни о чем серьезном не говорили. Так, забавные случаи. Правда, Владимира поцарапали некоторые из них. Не все можно было назвать забавными, даже с точки зрения бывалого вояки. Да и в глазах ученика мелькали нотки абсолютизма, что ли. Одной из самых важных тем были потенциальные невесты для Павла. Амиранский по чисто географическим причинам встречался с большинством из них и успел составить свое мнение. Ну и Юрген собрал какое-никакое досье. и Мехленбурге отпадают?» — спросил герцог деловито, открывая толстую папку. — Отпадают, — махнул рукой Павел. — Куда они теперь? Пусть происхождение и нормальное, но толку-то. Владения потеряли и политического значения не имеют. Да им даже если и вернуть владения все одно, авторитета у них не будет. А если Мекленбург исключить, то выбор у тебя небольшой. Крохи типа Ангальта тебе ни к чему, политическим весом не обладают, да и сплошь кузены-кузины. Швеция и Дания тоже глухо. Нет там девок подходящего возраста. Англия, Франция и Испания... Ну, тут тебя без меня просветили. Либо девок нет, либо просят за них такие условия, будто у этих девок из... Гхм, из бриллиантов. Павел хихикнул и закивал. Так и есть. Да и толку не вижу. Франция с Англией всегда будут нашими врагами, как ни крути. Геополитика, мать ее. Испания, выродились уже. Остальные... Либо мелочь, не имеющая значения, либо родственники все, либо несколько поколений браков с кузенами-кузинами. Нахрен! Ладно, не тыми, что предлагаешь-то? Присмотреться к девицам из королевских родов, но тех, которые сейчас не на престоле. Понимаю, что не совсем удачно, но нормальных дев подходящего возраста просто нет. Собеседник откинулся в кресле и задумался. Понимаю, — протянул он, — жениться когда-нибудь через десять лет нельзя, нужно в ближайшие год-два наследники там браки с равноправными либо не принесут никакой политической выгоды только проблемы либо еще хлеще больных детей в придачу к политическим проблемам скверно примечание браки с равноправными то есть с людьми чьи ближайшие родственники занимают независимый или формальный независимый престол какого то государства ну вот я предлагаю присмотрись к старым славянским родам в чехии до де в хорватии дрожковиище Ячевичи. Роды известные, славные, да девы здоровые, инцестом там не увлекаются. Так что детишки должны быть крепкими. Из минусов брак получается не совсем равноправным, из плюсов же, здоровые детки до да влияния на славян европейских. Но тут в Сенат нужно обсуждение выносить. Подумаю, заторможенно сказал император и встал, показывая конец аудиенции. Владимир раскланялся и пошел к выходу.